Глава 10 Выпрыгнув из окна, я со всех ног бросился за школу, куда не доставала камера с проспекта. А потом помчался к хрущевкам и девятиэтажкам спального района, где, по моему разумению, камер вообще быть не должно. Я бежал, пытаясь соображать, но получалось плохо. Понимал одно. Мне ни в коем случае нельзя встречаться с Менделевым. Он был не тем, за кого себя выдавал. Его планы оставались неизвестными, но вряд ли в них нашлось место мне, тому, кто выяснил его истинную сущность. Тому, о ком он, как оказалось, знал, если не всё, то многое. Он следил за мной, заманил меня в своё логово. Так вот оно что. Я даже споткнулся от внезапно вспыхнувшей мысли. Вот почему мне так неожиданно и странно отказали в отделе культуры. Рыбак не последний человек в городе, и его влияние и связи наверняка хватило для небольшого давления, а может и всего лишь для убедительной просьбы. Вот только рыбак. Какой же это рыбак? Это вообще не житель нашего мира. Или всё совсем не так. На самом деле Менделев ни о чём не подозревающий бизнесмен со странным хобби, а его двойник где-то прячется, вынашивая свои чёрные планы. Тфу ты. Что за глупости лезут в мою уставшую, запутавшуюся голову? Почему планы обязательно чёрные? Обычная исследовательская миссия. Я ведь ходил на Бету не целью её захватить. Да, но меня туда отправил богатенький любитель. А на той стороне этим занимается специальное подразделение, практически закрытое, курируемое спецслужбами. Есть разница. И все-таки Менделев — это и в самом деле Менделев, или какой-нибудь Мендель-зловред. Как это узнать, не встречаясь с ним? Собственно, ответ напрашивался сам, и он был единственным. Алена? Да, я ее почти не знал. Да, уверенности, что она тут же не побежит к рыбаку с докладом у меня не было. Но не делиться же моими сомнениями подозрениями с Никитой. Впрочем, положа руку на сердце, я должен был признать, что Никита ничем в этом плане не отличался от Алены, но то же самое сердце изо всех сил тянулось именно к Алене, и я не мог его в этом винить. За этими рассуждениями я добрался до ближайших домов. Сообразив, что бегущий по безлюдной ночной улице человек может вызвать у случайных наблюдателей ненужные подозрения, я перешел на шаг, а потом и вовсе остановился у стены девятиэтажной свечки. Твердо, решив рассказать Алене, я стал думать, как это сделать. Ее адреса я не знал, караулить возле офиса было опасно и глупо. Проще всего было позвонить и назначить встречу, благо алёнин номер, заканчивающийся на «Ты моя радость!» 391, я хорошо помнил. Сунув карман руку за телефоном, я его, разумеется, не обнаружил. Чертыхнулся и схватился за голову. «Что ж теперь делать?» Тут я обнаружил, что отдыхаю возле этажки не один. шагах в 10 от меня возле самого угла стоял, держась за стену, мужчина. Он был в дупле пьяным, но конченым бомжом не выглядел. Не новая, но вполне приличная куртка, чёрная вязаная шапка. Нет, я не собирался грабить несчастного. Я всего лишь подошёл к нему и вежливо попросил телефон. Не насовсем. Сделать один короткий звоночек. «Выпить есть?» Дохнул на меня ароматным, свежаком мужчина. «Нет», — признался я. «Тогда пошёл ты», — посоветовал недобомж. «Не, не пойду». Я отвернулся, стянул с головы дурацкую бетовскую шапку, скрутил её и сунул за пазуху. Затем включил свои артистические способности и снова повернулся к пьяному. «Я соврал. Выпить у меня есть». Я похлопал по выпирающему на куртке валику и заговорчески подмигнул. «Давай», — продолжай держаться за стену, мотнул головой не доперепивший «Так не пойдёт. Я тебе дам выпивку, а ты её возьмёшь и убежишь. Ноги-то у тебя вон какие длинные. Мне не догнать тебя будет». «И не нагонишь», — икнул пьяный. «Вот видишь? Так что поступим наоборот. Ты мне дашь телефон, а потом я тебе дам выпить. Мне ведь от тебя всё равно не убежать, так что задолбаешься убегать». «Не дам бомж, полез в карман, но одной руки, чтобы держаться за стену, ему не хватило, и он завалился на спину. Я подошел, не ушибся». «Выпить есть?» «Мы ведь уже это обсудили. Есть, но после телефона». Пьяный, даже не делая попыток подняться, наверное, он думал, что продолжает стоять, снова зашарил в кармане. И хоть я уже перестал на это надеяться, достал оттуда мобильник. Я наклонился, забрал телефон и отошел в сторону. э возмущался хозяин гаджета. «Все под контролем». Бросил я и стал набирать Алёнин номер. Я очень надеялся, что в столь позднее время она будет не в офисе или, по крайней мере, не крикнет что-нибудь вроде «Горин нашелся». Поэтому, едва услышав недовольное девичье «да», тут же негромко, но быстро сказал. «Алёна, это Василий. Только тихо никому не...» «Василий!» Завопила Алёна так, что мне пришлось отнести от уха трубку. «Ты где? Ты куда пропал?» «Стоп!» Оборвал я набирающий силу словесный поток. «Ты сейчас в офисе?» «Нет». «Я там сутки просидела, тебя дожидалась. Я только что домой зашла». «Ну, где ты был?» «Потом, всё потом. Ты где живёшь?» Она назвала адрес. Я не очень хорошо знал город, но улица, где жила Алена, была недалеко от автовокзала, поэтому мне не раз приходилось там бывать. Я уже собрался назначить встречу в кафе возле ее дома, но вспомнил, что у меня нет ни документов, а появиться, пусть и в столь позднее время, в моем дурацком наряде почти в самом центре города. Это как пить дать вызвать интерес у полиции, поэтому я сказал «бери такси и поезжай». Я покрутил головой и увидел на стене соседнего дома название улицы, которое и продиктовал Алене, и добавил. «Только, пожалуйста, никому не говори, что я нашелся. Никому». «Но ведь рыбака Никита с ума сходят. Сначала Стас с Ваней, теперь ты... Даже больной Павел Сергеевич приходил, работать порывался, но его Менделев прогнал. Как же им не говорить? Ты что, Василий?» «Мы сообщим только позже». «После того, как ты приедешь сюда, и я тебе кое-что расскажу». «Поверь, это не моя прихоть, это на самом деле очень-очень важно». «Ладно, еду». Я покрутил трубку и вложил её в руку мирно уже похрапывающего недобомжа. Затем подумал, что так он телефон точно потеряет или кто-нибудь его заберёт. А потом снова взял его и сунул мужчине в карман. «Ты чего это, паразит?» – вздрогнул я от резкого крика. «Пьяному карманы чистишь?» Ха. совсем наоборот». Разогнув спину и обернувшись, встретился я взглядом с суровой теткой лет 45 Я ему телефон в карман убрал, чтобы не потерял. «Ага. То есть ты по ночам добрые дела творишь?» Притворно ласковым голосом спросила тетка. «Эх, жаль, я уже мусор выбросила». Махнула она красным пластиковым ведром. «А то бы ты и мне помог, правда?» И тут вдруг бесстрашная защитница сирых и убогих... Метнуло в меня яркую мусорную тару, да так удачно, что ведро наделось мне прямо на голову. К счастью, никаких очистков об объедков внутри не оказалось, но пока я очухался и сбросил с себя дополнительный головной убор, и след простыл. Скорее всего, она забежала за угол дома, так что и я ринулся туда же. К несчастью, жила она в первом подъезде и уже открывала дверь, когда я, увидев в ее руке поднесенный к уху телефон, закричал «Постойте!» Дверь металлические, клацнув запорными пластинами, захлопнулась. Наличие возле нее клавиатуры домофона говорило о том, что догнать тетку у меня не получится, а то, что звонила она не куда-нибудь, а в полицию, у меня тоже не вызывало сомнений. «Что ж делать? Убегать? Но как я тогда встречусь с Аленой? Снова просить у кого-нибудь телефон?» И где гарантия, что полиция не сработает на сей раз сверхоперативно, и патрульная машина не выкатит сюда уже через пару-тройку минут, а тогда уж маскарадный наряд на бегущем в ночи человека не покажется подозрительным разве что дворником. Не тем, что с метлой и лопатой, а тем, что трудится на лобовом стекле ментовозки. Может раздеться, сбросить бетовские куртку и шапку, Но свитер под курткой и в ядовитую жёлто-зелёную клетку сделает меня ещё более приметным. Снять его, бегущий зимнюю ночью раздетый, человек удивит, пожалуй, и автомобильные дворники. Да и замёрзну нафиг. Я лихорадочно огляделся. Взгляд упал на похрапывающего недобомжа. Как уже говорилось, одет он был не особо страшный, уж во всяком случае куда более неприметный, чем я. Да, обкрадывать пьяного — это последнее дело, но, во-первых, это и было моим последним шансом, а во-вторых, я собирался совершить не кражу, а обмен. И если уж на то пошло, то я намеревался одеть его в инопланетную, по сути, одежду, которая могла бы стоить здесь баснословную сумму. По крайней мере, она была добротной, новой и, самое главное, теплой. Впрочем, замерзнуть мой спаситель все равно не успеет, вряд ли полицейские постесняются прервать его сон. Все эти мысли пронеслись в голове стремительно, а уже в следующее мгновение я менялся курткой и шапкой с неподозревающим об этом пьяницей. Я с большим трудом отогнал желание забрать у него телефон, но это было бы уже неприкрытым воровством, тем более без критической острой необходимости. Все же надеялся, что Алена вот-вот приедет. Так и случилось. Первым во двор въехала такси, но стоило мне ринуться к нему навстречу, как с другой стороны замелькал синими вспышками проблесковый маячок полицейской машины. Собрав волю в кулак, я замедлил шаг и неторопливо пошел к остановившемуся метрах в 10 такси. Наблюдательность бдительной тетки сыграла мне на руку. Судя по всему, она подробно описала с стражем порядка мой экзотический прикид, поскольку выпрыгнувшие из машины полицейские, скользнув по мне равнодушным взглядом, тут же направились к недобомжу. Я забрался на заднее сиденье белого Мегана с оранжевым шашечку прямоугольным фонарем на крыше, вежливо поздоровался с таксистом и сказал сидящей впереди Алене «Привет». «Все вопросы потом. Куда едем?» «Конечно же в офис». «В офис потом. Давай сначала к тебе». Таксист еле слышно хмыкнул, но мне было не до его фантазий. Зато я подумал, что в районе, где жила напарница, наверняка много камер, и Менделев, если он следит сейчас за экранами, с большой вероятностью нас заметит. Поэтому я замотал головой и сказал «Нет, не к тебе, давай, может, в парк?» «Нет, лучше просто в лесок какой-нибудь, где кустов побольше». Таксист не выдержал и хрюкнул. Алена уставилась на меня, как на откровенного идиота. «Может, шутки на потом оставишь?» «Да это не шутки!» Я затряс ладонями, не зная, как объяснить все так, чтобы она это поняла. А таксист – нет. «Вот ты вспомни нашу работу. Мы сидим, уткнувшись в экраны, тоска. А эта машина, – похлопал я по сиденью, – красивая такая, беленькая, с огоньком на крыше. На такой только кататься и кататься. Все наши, если б нас в ней увидели, обзавидовались бы, а потом бы сплетни пошли». «Нам это надо?» «Нет», — буркнула, отвернувшись Алена, я так и не понял, дошел до нее мой намек или нет, пока она не сказала «Павел Сергеевич сплетничать не будет, едем к нему». «Ну, к нему», — безапелляционно заявила Алена, а потом без нотки ехидства добавила «У него за домом пустырь, а вдоль фасада сплошные кусты». «Ребята, зима же!» — простонал из последних сил сдерживающийся таксист. «Зима!» — кивнула Алена. «Вот и обновляйте, пожалуйста, на ваших дровнях путь» торжествовать не обязательно.